Глава тринадцатая. В следующее воскресенье ни бледный свет, проникавший сквозь шторы, ни будильник мобильного телефона, обычно поставленный на 6.45, Летицию не разбудили, и она пребывала в блаженном осознании того, Что времени настало, и можно еще поспать. Она протянула руку и инстинктивно пошарила рукой на ночном столике, нащупывая телефон. Он показывал 7-10. Летиция мигом соскочила с кровати и помчалась в ванную, на ходу, задавая себе вопрос: почему же не зазвонил будильник? И только тогда поняла, что сегодня воскресенье. Наверное, ее разбудил. какой-то глухой удар, донесшийся из-за стены, причем разбудил как раз в тот день, когда она разрешила себе поспать подольше. Летиция раздраженно заворчала и сунула голову под подушку. Но тут сквозь стену раздался второй удар. То, что Мило вынырнул из объятий Морфея в семь утра, еще можно было стерпеть, хоть и с трудом. Но то, что ребенок, за которого она не отвечает, позволил себе ее разбудить, очень ее раздосадовало. Не иначе это Максим. Его комната стеной примыкала к их спальне. Мальчуган имел не только скверную привычку по воскресеньям просыпаться ни свет ни заря, он еще и затевал какую-нибудь шумную игру. Она уже пыталась говорить об этом с его родителями. И они обещали, что это прекратится. Но все равно каждое воскресенье Максим шумел и будил ее. Сегодня он решил разыграть футбольный матч, где команду противника представляла смежная и стена. Зная расположение комнат, она поняла, что шансов заснуть у нее мало, потому что другие стены были заняты библиотекой, окном и радиатором. Давид рядом с ней спал сном праведника. И его мерное дыхание с легким похрапыванием просто вывело Летицию из себя. Она попыталась постучать в стенку, без особой уверенности, что ее услышат и уж тем более перестанут шуметь. Серия ударов и последовавший за ним победный крик все больше ее ожесточали и отдаляли от возможности задремать. Окончательно проснувшись, Летиция спустилась в гостиную, и набрала номер Сильвена. После восьмого гудка ей ответил сонный голос. «Прости, что разбудила Сильвен», — сказала она без всякой преамбулы. «Максим в своей комнате играет в футбол, и я не могу заснуть». Прошло какое-то время, прежде чем информация дошла до спящих нейронов Сильвена. «Ой, прости. Сейчас пойду скажу ему, чтобы перестал». «Спасибо». Она отсоединилась и по дороге в спальню прошла через туалет. Сквозь стену она услышала сухой и резкий голос Сильвена, который отбирал у Максима мячик. Мальчуган пытался протестовать, что только увеличивало в нем враждебность. Раздалось несколько мятежных воплей Максима и угроз Сильвена, а потом наступила тишина. Со вздохом облегчения Летиция наконец блаженно вытянулась на кровати. Мило, шесть лет, пришел в полный восторг, увидев на рисунке падающую звезду. «Ой, гоночная звезда!»